Глава третья. Тени давно вытянулись, и сумерки вошли в свои права. На лес опустилась тьма. Посреди небольшой поляны, в оцеплении мертвецов, горел небольшой костер. Вокруг собрались все живые члены отряда. Макс сидел у костра и ковырял в нем палкой, подталкивая угли к центру. Рядом, сложив руки на груди, сидели гурт и вар. Жак сидел с другой стороны, покачивая на руках младенца. В метре от него на плаще с рунами мирно спал мальчишка. — Больно задумчив ты, — произнес старый десятник, наблюдая за подмастерьем. — Ритуалы что показали? — В том-то и дело, что ничего, — вздохнул маг. — Никакой магии. Либо ее следы очень мастерски спрятали. — Это плохо? — Это значит, существо без магии смогло порвать на части пятерых солдат и саторского мага. Понимаешь? — Может, оно было не одно? — Я поднимал мертвецов, покачал он головой. Все твердят про чудовище и проклятие Алас Рут, чтобы это не значило. Дальше начинает истошно орать, и все. Дальше с ними разговаривать бесполезно. Ну, грохала эта тварь нескольких саторцев. Что плохого? Нам надо кормовиру двигать и... А то, что она в любой момент может и нас с тобой на тот свет отправить, ты не думал? В силе своей сомневаешься, задумчиво спросил десятник. «Маг Саторский не справился, а я в ладоши хлопнул и справился», — усмехнулся Маг. Хм, тут что-то не так. Сам подумай, поле в двух переходах от ближайшего города. Причем поле обработанное. А кто его обрабатывал и зачем? Дикие. Кто? Дикие. Ну, люд, что отказался по законам империи жить, налог платить и в леса ушел. К ним дорог нет, живут они особняком, ничего никому не платят, но и помощи никогда не просят». И как к этому относятся владельцы этих лесов? Ну, как еще-то? Каленым железом клеймят, плетьми порит. А кто за оружие возьмется, тех сразу того. Гурт ударил ребром ладони по горлу, изображая казнь. Диких часто с разбойниками путают, а для благородных они так вообще одно лицо. Потому за их отлов и разорение никто спрос не ведет. А разве они не одно и то тоже? — Ну, на дорогу шалить иногда все же выходит, но то скорее с голоду, чем для наживы. Больше нужного никогда не берут. — Благородные разбойники! — усмехнулся маг. — Если они неподалеку, надо попробовать их найти. Они могут поделиться информацией об этой твари и войсках сатурцев. — Можно-то оно можно, но я так мыслю, что по-тихому ту деревню не взять. Дикие лесники хорошие. Мы пока на их село выйдем, они на переход уже отойти успеют. — Учту. Кивнул маг и бросил веточку, который ковырялся в углях, в огонь. Воцарилась небольшая пауза, которую прервал вопрос старого воина. «Зачем ты с ней так? С кем? С... с матерью». Маг поднял взгляд на воина и поинтересовался. «А ты думаешь, вы управитесь с армией в несколько тысяч своими силами? Я как, по-твоему, должен приказ отдавать огромной толпе нежити?» «Ну, и я в том не ученый». «А я ученый» поэтому я не на себя нежить завязываю, а на старшего гуля». Парень вздохнул и, растирая виски, поднялся на ноги. «Я матери в муках шанс дал отомстить за свою смерть. Я ее ребенку надежду на жизнь дал. Что конкретно тебе кажется жестоким?» «Я не...» «Нравятся мои методы или нет, другого варианта не существует». «Варианты есть всегда». <связываю> «Есть всегда?» — усмехнулся Маг. — Да я похож на дикаря с дубиной из кости зверя, который строит каменный мост через реку. Ни инструментов, ни ингредиентов. Только сила и то, что подвернется под руку. — А как тогда другие маги справляются? — ехидно поинтересовался Гурт. — Они-то что, с собой все таскают? — Если ты не заметил, то отряд мертвецов тут только один. Кивнул подмастерье в сторону. Больше подобных безумцев я пока не встречал. Маг подошел к своим сумкам и принялся в них копаться. «Скоро полночь», – буркнул парень. Гурт поднял взгляд и попытался найти луну. Пока он разглядывал небосвод, подмастерье подхватил свой нехитрый набор для ритуалистики и начал чертить руны вокруг костра. И это старый вариант поискового заклинания. В записях университета он числится как ритуал племен Ара. По сути, довольно сложный прием, но не требует ничего кроме костра и полночи. Когда я его увидел, очень удивился. Маг начертил руну, отмерил расстояние и за ней начертил вторую. По сути, любой обладающий силой маг может использовать его, имея доступ к огню. Да, его трудно запомнить. 27 не самых популярных рун в ритуалистике. Но я слишком много ими занимался, чтобы они стали для меня сложностью. Ты хочешь найти диких? Я уверен, что если мы не найдем их, то они найдут нас. Подмастерий закончил очередную руну и, прикинув расстояние, принялся за следующее. И те саторцы в кустах, они лежат примерно с ночи. Более чем уверен, если мы начнем искать, то найдем, где они разбивали лагерь. Еще одна руна и снова шажок в сторону. — Если это сделала какая-то местная тварь, — начал Гурт, — нам лучше слинять отсюда. — Мага, она же порвала в клочья, так? А если это сделали дикие, то, я думаю, нам надо уносить ноги еще быстрее. — Вот только бы не попасть в лапы этих диких! — кивнул маг. — Пока убегать будем. Снова переход и новая руна. Маг двигался вокруг костра, расставляя руны. Весь остальной отряд мирно спал в небольшой, наскоро собранной палатке. Ритуал занял около получаса, после чего маг уселся рядом с гуртом и взглянул на небосвод. — Сейчас должен активироваться. У этого ритуала нет руны начала. Он запускается в полночь, самостоятельно. Гурт пожал плечами и уставился в огонь. Не прошло и пары минут, как руны начали едва заметно светиться. Парень направил в них немного силы, и вокруг костра возник мерцающий прозрачный купол. В той стороне был лагерь, указал он на руну, возникшую на поверхности ритуала. В той стороне недавно была смерть, а вот это указывает, что здесь я не знаю эту руну. Маг внимательно всмотрелся в рисунок вокруг костра и принялся зарисовывать незнакомую руну, попавшейся веткой прямо на земле перед костром. Пока он увлеченно перерисовывал структуру поискового заклинания, Гурт недовольно буркнул. А детей мы долго будем с собой таскать. Пока не найдем места, где их сможем вырастить. Коротко ответил парень. И нам надо будет на север после замка Армавир. Зачем? У меня там дело. Коротко пояснил Маг. «Я не знаю в той стороне ни одного хотя бы небольшого городка и...» «А монастырь? Там есть монастырь?» «Да, но...» «Нет», — мотнул головой гурт. «Были древние руины, но в монастыре я не...» «Тогда делаем так...» Подмастерий закончил руну и поднял взгляд на гурта «Идем на рудники, захватываем и быстро вооружаем кого сможем. После этого смотрим по обстоятельствам. Если армавир взят, уходим на север». А если сатурцы его не взяли, тогда возможны варианты.